Глава первая Я пощупала магический барьер лазурно-голубого цвета. Он, как и всегда, был довольно гибким и немного напоминал кожицу винограда, только чуть более скользкий. Не ковыряя его ножом, не поджаривая огнем, барьер разрушить я не могла. Говорят, его поставила почившая повелительница цветов, Мне всегда казалось, что из материала магического барьера получилось бы потрясающее платье, и красивое, и практичное. «О, виноградинка, это ты? Давненько не виделись. Как поживаешь?» — воскликнул учитель Ху, внезапно появившийся из-под земли прямо передо мной. Сноска. Имя учителя Ху образовано от китайского слова Кулобо, что переводится как «морковь». Словами не передать, как я испугалась. Сердце колотилось как бешеное, оно чуть не выскочило. Похлопав по груди, я убедилась, что бедное мое сердечко надежно вернулось на прежнее место. Я щелкнула старичка по его сияющему лбу и напомнила. «Мы только сегодня утром виделись». Его маленькие глаза сверкнули, а на лице проступили морщинки. «Виноградинка, потешаешься надо мной, потому что я уже стар, и память моя плоха?» «Ага», — честно кивнула я в ответ. «А ты все такая же, постоянно обижаешь всех вокруг. Весьма рад твоему постоянству, весьма рад», — старичок покачал головой. «Кстати говоря, куда это ты держишь путь, а?» Слышала, старшая цветочная владычица освободилась, поэтому собиралась передать ей кое-что на рассмотрение. Я вытащила из рукава перевязанное верёвочкой письмо, написанное на шелке. Говорят, за пределами цветочного царства столько всего интересного, хочу посмотреть. «Виноградинка, хочешь попросить старшую владычицу выпустить тебя за магический барьер?» перепугался учитель Ху. Я смотрела на море цветов, что находилось за барьером, и подумала, что было бы неплохо передать письмо через какого-нибудь насекомого оборотня. Из размышлений меня вырвал гвалт, который поднял учитель. «Ай-яй-яй, виноградинка! Это что еще за глупости? Где там интересное? Только опасность кругом, нас, фруктовых духов...» и фруктовых бессмертных и так мало, как только выйдем наружу, нас тут же съедят». Вообще-то, учитель Ху — морковь, достигшая бессмертия. Очевидно же, что овощ. Но он почему-то всегда причислял себя к фруктам и даже очень этим гордился. Говорят, овощи и фрукты очень редко достигают бессмертия. Здесь, в цветочном царстве, где живут прекрасные цветочные бессмертные, такие, как мы, — исключение из правил. Тем не менее, учитель Ху каким-то образом смог обрести бессмертие, а я вот занимаюсь культивацией уже 4000 лет, а все еще остаюсь низшим духом. Это очень расстраивает. В водном зеркале, кроме меня и учителя Ху, Обитают еще несколько низших цветочных духов, не подающих надежд. Вокруг этого места возведен магический барьер, чтобы никто посторонний не мог сюда попасть. Его возвела покойная повелительница цветов, чтобы защитить нас, низших духов. Правда, мне всегда казалось, что тут что-то не так. Ведь если в дверь нельзя войти снаружи, то из нее хотя бы выйти можно, Но если она не открывается вовсе, то какая же это дверь? Это уже стена. Магический барьер не столько защищает от чужаков, сколько мешает нам, низшим духам, покинуть водное зеркало. Мне всегда это казалось очень странным. Старшая владычица раз в год посещает водное зеркало для осмотра, заодно проверяя наши умения. Когда очередь доходит до меня, она каждый раз сетует на мою духовную силу и говорит, что я смогу покинуть это место лишь через десять тысяч лет, когда стану бессмертной и научусь защищать себя. Но не могу я ждать еще шесть тысяч лет. Ты представить себе не можешь, какие ужасы творятся снаружи. Я расскажу тебе. Когда я был еще мал, мне довелось столкнуться с кроликом. Глаза его были налиты кровью, а пасть широкая, — широкая-широкая, из нее торчало два острых клыка. Он так и хотел меня съесть. Если бы я не вырыл множество нор и не сбежал, то осталась бы от меня одна ботва. «Смотри, смотри, до сих пор остались шрамы от укуса», — рассказывал учитель Ху, закатывая рукав, чтобы я взглянула на его запястье. Я покосилась на его руку и действительно увидела нечеткие коричневые отпечатки. То ли возрастные пигментные пятна, то ли шрамы, я не стала рассматривать. Вообще, у учителя Ху во всех историях кролики оказывались самыми опасными и жестокими существами в мире. «Ты же как спелый персик!» «Только переступишь магический барьер, и кто-нибудь тебя тут же слопает». Учитель Ху погладил выпирающий живот и причмокнул. «Я виноградинка, а не персик». Хоть я и не особо слушала его, но не могла не поправить, ведь он перепутал мою родовую принадлежность. «Виноград, персик, разницы нет, все равно фрукты». Такой юной девушке, как ты, не пристала цепляться к словам. Учитель Ху погладил бороду. Он выглядел смущенным. Я полдня простояла возле барьера, но ни одного низшего духа сюда не отправили. Наверное, ждать дальше уже нет смысла. Можно и завтра еще прийти. Когда я вернулась, солнце уже село, а дома несло гарью. Открыв дверь, я столкнулась с взволнованной Лянь «Сноска. Лянь Цяо». Переводится как «форзиция». Китайский. Она держала нечто черное, как смоль, и очень обрадовалась, когда увидела меня. «Виноградинка, ты вернулась! Смотри, что я нашла у тебя на заднем дворике!» Не договорив, она тут же протянула мне находку. Из-за невероятно сильного запаха Гарри я была вынуждена отступить на пару шагов, чтобы отдышаться. Наклонившись, я неохотно осмотрела это нечто и воскликнула. «Чёрное! Совсем чёрное!» «Я сама вижу, что чёрное. Скажи лучше, что это такое?» — недовольно сказала Лянь Цао. Лянь Цао — низший цветочный дух, который стремится стать небожительницей, но пока что безуспешно. Ей нравится постоянно притаскивать мне всякие разности. Сегодняшняя ее находка, не сказать, чтобы очень большая, но определенно самая вонючая. «Это всего лишь полудохлый ворон», — предположила я, поскольку этот черный комок смутно напоминал кучу перьев. «Давай закопаем его и используем как удобрение для цветов». «Ворон?» Голос Лянь Цао стал громче. «Виноградинка, хочешь сказать, что это птица?» «Птица! Это первая птица, которую я увидела!» Договорив, она взбудораженно закружилась вокруг находки, явно не зная, что делать дальше. Я не осуждала Лянь Цао за чрезмерную бурную реакцию, потому что хорошо ее понимала. В водном зеркале, кроме цветочков, травы до да некоторых насекомых, ничего больше нет. И сюда никогда не залетали птицы. Я знала, как они выглядят, благодаря книге учителя Ху. Полное собрание всех видов живых существ в шести царствах. Полудохлый? То есть, он еще жив? Мы можем его спасти. Давай вылечим его. лянь умоляюще потянула меня за рукав. Увидев, какие черные ладони у Лянь Цао, я перевела взгляд на свой рукав и порадовалась, что надела сегодня бордовое платье. Если хорошенько его постирать, то еще можно будет носить. Сдерживая возмущение, я ответила, «Разве мы можем решать, кому жить, а кому умереть?» Жизнь и смерть предопределены кармой, и все существа попадают в колесо перерождений. Давай оставим его во дворе, и если ему суждено жить, то он справится, а если нет, то любые старания будут напрасны». «Виноградинка, я запуталась и не понимаю, что ты имеешь в виду. Знаю только, что Будда говорил о милосердии». «Виноградинка, как же можно бросить его на произвол судьбы?» «Откуда ты знаешь, что если я спасу его, то это будет милосердие? Обычные существа очень привязаны к жизни, и если знать буддийское учение, то смерть — это путь к перерождению, к будущей жизни. Жизнь полна страданий, а смерть — блаженство». Лянь Цао открыла рот, желая что-то сказать, но была сбита с толку. «Мне надо подумать». Погружённая в свои мысли, она ушла. А я, довольная, отнесла ворона на задний дворик. В прошлом году я посадила здесь банан-басё, но он как-то не очень хорошо рос. Возможно, дело в том, что почве не хватало удобрения. Я подумала, что если закопаю этого ворона, то он станет неплохим удобрением. И тогда, может, следующим летом банан вырастет огромным-преогромным, и его листья заслонят солнце. Ах, как будет здорово отдыхать в их тени!» Быстренько закопав ворона, я пошла умываться и легла спать. Проснувшись средь ночи, я внезапно задумалась, «А как этот ворон смог пройти сквозь магический барьер водного зеркала?» Меня одолевало любопытство, поэтому я встала с постели и решила откопать несчастную птицу. Помяв в ладони виноградный лист, я приманила группу светлячков и поймала их в лампу. Откопав ворона, я осмотрела его крылья. В плечевой части можно было разглядеть тонкий слой золота. Определенно это необычный ворон. Кажется, он обрел бессмертие. Закапывать его ради удобрения точно не стоит. Лучше уж сварить и разделить между низшими духами, чтобы напитать их духовной силой и сэкономить несколько лет упорной практики. Чем больше я об этом думала, тем больше убеждалась, какое мудрое решение придумала. Вот только дыхание ворона ослабевало. Он умирал. Да, его можно и так отварить. Но духовная сила лучше усваивается, если продукт свежий. Так что придется сначала вдохнуть в него немного жизни, чтобы он не помер, и только потом приготовить. Скрипя сердце, я вздохнула и, прикусив губу, вытащила из-под постели кувшин с медом, который варила 500 лет. Осторожно капнула ворону прямо в клюв. Крылья птицы сразу обмякли, От них исходил жар. Довольная собой, я захлопала в ладоши и побежала на кухню за котлом. Светлячки разлетелись по комнате, наверное, испугались, что я и их сварю. Я с недоумением посмотрела на пугливых насекомых и решила, что в жизни они явно мало чего повидали, раз так легко пугаются. В это время бессмертный ворон превратился в небожителя. «Наверное, это мед мой так подействовал». Не выпуская из рук котел, я обошла вокруг стола несколько раз и немного расстроилась. Небожитель слишком большой, он никак не поместится в моем котле. Сварить его теперь не получится. Поразмыслив немного, я вспомнила, что все небожители и демоны обладают пилюлей духа. В ней накапливалась духовная сила. Если ее достать, то можно заполучить всю силу существа. Какая же я глупая! Сварить этого ворона было бы настоящим расточительством. Вот только я понятия не имею, где обгорелый ворон прячет эту свою пилюлю духа. Я с трудом затащила тело на постель и стала осматривать весьма потрёпанное изодранное черное одеяние небожителя». Вот только ничего похожего на пилюльку я не нашла. Тяжело вздохнула и подумала, что чувство прекрасного у ворона очень уж странное, не думая, что кто-либо еще во всех шести царствах стал бы носить такую рвань. Может, птичка спрятала пилюлю внутри? Мне пришлось повозиться, чтобы стянуть с ворона изодранное одеяние. Недолго думая, я принялась ощупывать тело И в итоге нашла что-то интересное. Прямо под животом у небожителя было нечто странное. Когда я это сжала, оно стало твердым. Ну, у меня такой штуки нет. А значит, скорее всего, именно там спрятана духовная пилюля. Ох, какая же я умная! Сорвав виноградную лозу, я превратила ее в маленький ножик, опробовав лезвие на волоске осталось довольно то что надо я села на живот ворона и сжав неопознанную штуку занесла нож вдруг будто гром среди ясного неба донесся возглас да как ты смеешь окрик разрезал ночную тишину и я испугавшись свалилась на пол нож выпал из рук я чуть не порезалась обнаженный небожитель сел на постели и уставился на меня. В его взгляде было столько высокомерия, что мне стало не по себе. Я поспешила встать, сжимая нож в руке. Мысленно вздохнула и подумала, как же не повезло. Этот ворон достиг бессмертия так быстро и еще и превратился в небожителя ростом с высоченной сахарный тростник во дворе учителя Ху. А вот я культивирую духовную силу уже четыре тысячи лет, но особо и не продвинулась. Сейчас я выгляжу очень молодо для своих лет и кажусь даже слабее, чем Ляньцао, которое совершенствовалось всего одно тысячелетие. Тогда я еще не знала, что я вовсе не обычный виноградный дух. Пока я мысленно стыдилась своего роста, ворон окинул меня яростным взглядом и грубо спросил: Откуда ты, демоненок? Хоть на нем не было и лоскутка одежды, поза его была довольно грозной и подавляющей. Я впервые осознала, что сила и мощь никак не связаны с одеянием. Может, я не такая уж и сильная, да и знаю не так уж и много, но все равно я хороший низший дух, стремящийся к благородной цели стать бессмертной. Этот ощипанный ворон назвал меня демоненком. Какое оскорбление! Если так подумать, небожитель только что был на грани жизни и смерти. Лишь выпив моего мёда, он смог восстановиться. Хм, я и не знала, что приготовленный мною мёд настолько действенный. Но радоваться пока не стоило. Очевидно, что духовная сила ворона велика, так что если мне придется с ним сражаться, я определенно проиграю». И точно не стоит рассказывать о попытках отнять его пилюльку духа, а то еще обратит меня в прах, и буду я питать цветочки». Я собралась, изобразила мягкую почтительную улыбку и торжественно произнесла. «Друг мой, можешь звать меня благодетельницей. У нас, духов водного зеркала, принято помогать другим и ничего не требовать за это взамен». Мы совершенствуемся, делая добрые дела, и не пытаемся снискать славу. Я объяснила недалёкому ворону, что спасла его. Да, конечно, изначально я сделала это, чтобы потом отворить эту птичку, но результат-то все равно один — ворон выжил. Так что небожителю не следует меня убивать. Затем я упрекнула неблагодарную птичку за то, что назвал меня демоненком. «Благодетельница, значит?» Ворон усмехнулся и холодно взглянул на меня. Сердце ушло в пятки. Я испугалась, что небожитель раскрыл правду, но по-прежнему изо всех сил старалась сохранять невозмутимый вид. «А разве не так? Друг мой, ты упал посреди моего двора, и твои раны были очень серьезные. Чтобы спасти тебе жизнь, я использовала целый кувшин цветочного меда, который варила на протяжении пятисот лет по секретному рецепту. Лишь отведав моего чудодейственного меда, ты и очнулся. О, великое небо, будь же мне свидетелем! Все чистая правда, кроме целого кувшина». Неожиданно ворон улыбнулся. И я невольно отметила, что он прекрасен, как персиковый сад во всем своем цвету. Вот только почему-то вместе с тем выглядел небожитель довольно устрашающе. Он тихо спросил: так значит, когда ты занесла нож, то пыталась меня спасти? Я немного подумала, а затем приподняла лоскут шелковой ткани и сочувственно произнесла. «Друг мой, на тебе были лохмотья. Я хотела сменить одежду, но увидела, что у тебя под животом длинный нарост. Хоть и говорится, что слабый телом силён духом, вот только как могла я оставить тебя в беде? Я решила помочь тебе избавиться от этого нароста, срезав его». Когда я договорила, лицо ворона мгновенно стало причудливого цвета, а затем он смертельно побледнел. «Какой же он странный!» Небожитель окинул меня пристальным взглядом и спросил. «Ты девушка?» Следом яростно добавил. «Неужели не знаешь, чем отличаются мужчины и женщины? Какая наглость!» Я растерялась и не знала, что ему на это ответить. Мне известно все о цветах, травах, растениях, деревьях, рыбах, птицах, зверях людях, но ни про какую разницу между мужчинами и женщинами ни разу не слышала. Я была озадачена. Впоследствии учитель Ху очень негодовал, услышав про это. Со слезами на глазах он воскликнул. «Виноградинка, как это ты ни разу не видела мужчин? Ведь я мужчина!» Я полагала, что морковь «Вырастая, всегда принимает такой же вид, как у тебя». Попыталась было успокоить его, но он был в ярости. Пока я в замешательстве пыталась осознать, что отношусь к некоему роду женщин и что в мире есть еще один род — мужчины, ворон, относящий себя к ним, потрогал мои волосы, собранные в пучок, и сказал, «Учитывая, что тебе не так уж много лет, «И ты росла в таких диких землях, я закрою глаза на произошедшее». Я искренне возмутилась и уже хотела было возразить, но он произнес заклинание, и я вернулась в истинное тело. Сноска. Истинное тело — феномен нетленного тела святых монахов в даосизме и буддизме. В китайском фэнтези Обычно это истинное обличие духов, то есть истинное тело главной героини — виноград, так как она — фруктовый дух винограда. Вернуться в истинное тело означает обрести форму, из которой стал духом. Стоять больше не могла, поэтому упала и покатилась к краю постели. Злой ворон поймал меня и поднял, слегка сжав двумя пальцами. «Так вот кто ты такая, маленький виноградный дух!» Когда я увидела, как его губы то открываются, то закрываются прямо передо мной, то сразу вспомнила слова учителя Ху о том, что нас, фруктовых духов, очень мало. И если выйдем наружу, нас тут же съедят. Дрожа от страха, я мысленно закрыла глаза. «Учитель Ху! Эх, учитель Ху!» И умер, не исполнив долго. Сноска, строка и стихотворение китайского поэта Дуфу, министр Шу. Я даже не успела выйти за пределы водного зеркала, как стала кормом для ворона. Я так распереживалась, что даже не заметила, как уснула. Хорошо выспавшись, я очнулась в кромешной тьме. Почему еще не рассвело? Ощутив давление со всех сторон, я подумала, «Уж не внутри ли ворона нахожусь? И если превращусь обратно в духа, то растянется ли его живот?» Ну, попробовать точно стоило. Превратившись, я сразу увидела свет, но не потому что разорвала живот этому злому ворону. Как оказалось, В какой-то момент он превратился обратно в птицу и уснул на моей постели, раскинув в стороны крылья, так что я оказалась под ними. Наверное, вороны не едят виноград. Как хорошо! Это меня успокоило. Тут я вспомнила, что вчера так и не передала письмо старшей владычице и решила снова сходить к магическому барьеру. Но едва подошла к двери, как за спиной раздался возглас будто нефрит плюхнулся в воду. «Принеси мне завтрак!» Проснувшись, ворон превратился в небожителя и теперь вальяжно развалился на постели. Приказной тон, он явно привык командовать слугами. А вот у меня слуг, к сожалению, никогда не было. Поэтому и дурной привычкой так разговаривать с другими я не страдала. Я бы отказалась ему подчиняться, вот только... Вот только этот небожитель намного сильнее меня. Вчера он одним простым заклинанием легко превратил меня в виноградинку. Это так раздражало, но, пожалуй, перечить ему не стоит. Я вышла из дома со слезами на глазах. Досада и злость переполняли меня. Особенно расстраивало то, что я и слова ему сказать не могу. «И давай побыстрее», — услышала я вслед. Почему-то я всегда попадаю в какие-то неприятности. Мне с большим трудом удалось найти еду для ворона, а он лишь побледнел и с отвращением оттолкнул тарелку. Сама это ешь. Я внимательно посмотрела на тарелку, полную извивающихся червей. Странно. Разве это необычная еда для птицы? — Не все вороны едят насекомых? — удивленно спросила я. Эх! Весь дворик перекопала, чтобы их найти, и все зря». Выражение лица небожителя снова поменялось. «Вот же демоненок! Кто тебе сказал, что я ворон?» — воскликнул он. Я в недоумении окинула его взглядом и, запинаясь, ответила. «Неужели... Неужели ты сорока?» Небожитель снова побледнел. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но, видимо, передумал и отвернулся. Похоже, я оказалась права. Да, мы оба сначала ошиблись. Он принял меня за демона, а я его — за ворона. Так что мы квиты. Небожитель плавно взмахнул рукой, осветив пространство вокруг. На нем появился парчёвый наряд цвета красного золота. Ослепительный, как восходящее солнце. Я внимательно рассматривала сороку. Брови у него гуще, чем мои, и у глаз разрез немного другой. Нос, по сравнению с моим, красивее, а еще он намного выше меня. Кроме того, у него на теле есть какая-то штука, которой у меня вот нет. Но все равно я так и не поняла, в чем же разница между мужчиной и женщиной. «В принципе, мы ведь очень похожи». «Где вода?» Он смотрел на меня так высокомерно. «Следуй за мной, мой друг. Пусть даже у этой птицы не самый приятный нрав, я как фруктовый дух не могу опускаться до его уровня. Небожитель — мой гость, так что его просьбы нужно выполнять». У меня во дворе был родник с небольшим прудиком. Учитель Ху нахваливал его и говорил, что это настоящий райский уголок, прямо как в Небесном дворце. Но я не думаю, что наставник хоть раз в жизни бывал там. В любом случае, мы сходились во мнении, что прудик потрясающий. Когда небожитель его увидел, то заметно повеселел. Он вытянул руку, и из ниоткуда появилась белая нефритовая пиала. Зачерпнув воду, Сначала внимательно осмотрел, попробовал языком и лишь после этого залпом осушил ее. Вода слишком студенная и сладкая, и я с трудом могу это пить. Я не обратила внимания на его слова. Вот что действительно меня заинтересовало, так это то, с какой легкостью небожитель сотворил такую изящную пиалу. Мне было действительно завидно. «Да, я тоже кое-что умела в искусстве трансформаций, но мне для этого требовалась основа из листьев, травы и так далее. Даже учитель Ху не может сотворить что-либо из ничего. Наверное, только старшей владычице такое под силу. Значит, эта сорока — не простой небожитель, а небожитель высокого ранга». Действительно, жаль, что я прокопалась и не успела найти его пилюлю духа. Эх, а ведь могла бы уже стать бессмертной. И курицу не украла, да и в придачу рис потеряла. Сноска. Курицу не украдешь, да в придачу потеряешь горсть риса. Китайское образное выражение, означающее невыгодное дело. Аналогично поговорке «пошли по шерсть», а вернулись стриженными. А я еще и прислуживать ему должна. Внезапно я почувствовала прикосновение к голове. Небожитель сорока игрался с моими волосами, собранными в пучок, то сжимал, то разжимал. Что интересного в моей прическе? Зачем он это делает? Или это как раз то, что называют эротическим фетишем? Я слышала такое выражение, но раньше не понимала его значения. «Что вздыхаешь, демоненок? по «По-видимому, память у этой сороки хуже, чем у учителя Ху. Опять называет меня демоненком. Я села на землю, сняла обувь и погрузила ноги в пруд. Освежающая ледяная вода — сплошное удовольствие, и мне всегда нравилось так плескаться. Вот только сорока-небожитель, увидев это, помрачнел. Для чего используется эта вода? Для мытья ног, принятия ванны и для стирки, конечно же. Я очень удивилась такому вопросу. «Ах ты!» Кажется, небожитель еще больше рассердился. Он покраснел и зажал рот, сдерживая рвотные позывы. «Демонёнок!» — воскликнул он вне себя от ярости. Тут я действительно запуталась. Только что же говорил, что вода студеная и сладкая, а теперь возмущается, что она, видите ли, грязная. У сороки так часто настроение меняется. Вообще-то это очень грубо с его стороны. Небожитель провел рукой по лбу, потер виски. «С меня довольно», — оглядевшись вокруг спросил. «Это цветочное царство?» «Да, верно». «Теперь я точно знала, сороки — это очень эксцентричные птицы с плохой памятью, сексуальными фетишами, переменчивым настроением и замедленной реакцией». Сорока-небожитель махнул рукой, подзывая к себе несколько разноцветных благовещих облачков. «Сноска. Благовещие облака. В китайской культуре — облака, которые символизируют благополучие. В древнекитайских мифах на этих облаках перемещаются боги и небожители, аналог ковра самолета, также служили предзнаменованием явления небожителя или бога. Видимо, собирался сбежать на них. Я быстро схватила его за рукав и обиженно сказала, «Друг мой, ты еще не отблагодарил меня за спасение твоей жизни». «Что?» «И как же моя благодетельница хочет, чтобы я отблагодарил ее?» Схватив мою руку с натянутой улыбкой, спросил он. «Отведи меня за пределы магического барьера, в небесные чертоги!» Я сжала руку небожителя, переплетя наши пальцы, но не успела договорить, как он снова превратил меня в виноградинку. И ведь не услышит уже моих возмущений. Теперь я опять оказалась в его руках. Сорока-небожитель покачал меня, будто взвешивая, и сказал, «Вот в таком виде взять тебя с собой будет нетрудно». Он положил меня в карман и вознесся на облаке в небо. Как долго мы летели, не знаю, потому что в кармане я каталась туда-сюда, и все, о чем могла думать, как сильно кружится у меня голова. Наконец небожитель приземлился. Я услышала восторженные возгласы. «Ваше Высочество, вы вернулись!» «Его Высочество вернулся! Скорее, доложите Его Величеству!» Тут я почувствовала смесь ароматов пыльцы, и несколько голосов прозвучали в унисон. «Владыка Фэн, где вы были? Мы так волновались за вас!» Я провел за пределами царства всего два дня. Почему это вас так встревожило? Я узнавала голос Сороки. Ваше высочество, вы такой негодник, так напугали нас? С нотками упрека произнес чей-то мягкий голос. Поздравляем с перерождением огнем, Ваше высочество. Мы не смогли вас защитить, поэтому просим нас наказать. Голос, кажется, принадлежал кому-то пожилому. Перерождение огнем. Я хоть и не так уж и много знаю о других царствах, а все же читала парочку книг, поэтому знаю, что перерождение огнем проходят только фениксы. Получается эта птичка феникс? Видимо, если перья птицы черные, как смоль, это не обязательно ворон, а вполне возможно, Всего лишь подгоревший феникс. Воцарилась тишина. Запах пыльцы постепенно рассеивался. Я услышала, как феникс тихо произнес. «Я не виню вас за это, владыка Ляо-Юань». Сноска. Ляо-Юань переводится как «степной пожар». Китайский. Быть разбойником можно веками, но защищаться от него веками — дело сложное. Это выражение земного царства означает, что каждый допускает ошибки и не получится всегда быть на стороже. Довольно метко подмечено, я считаю. «Ваше Величество, вы хотите сказать...» Я не расслышала фразу до конца, так как выскользнула из кармана Феникса и вновь стала духом. Шлепнулась прямо на землю и чуть не заплакала. Так было больно. Подняв голову, я увидела пожилого небожителя с седой бородой, ошарашенно смотрящего на меня. Спустя какое-то время он спросил. «Этот дух, откуда он взялся?» «Всего лишь маленький демон, который захотел меня отблагодарить», ничуть не смутившись, ответил Феникс, покосившись на меня. «Ваше Величество, вы так великодушны! Не только решайте свои проблемы, но и не забывайте помогать другим!» Пожилой небожитель погладил бороду. Я рассерженно сверлила взглядом эту наглую птицу. Теперь старик думает, что я хочу отблагодарить Феникса, а ведь все совсем наоборот. Этот горелый Феникс меня благодарить должен. Только я хотела открыть рот, чтобы все объяснить, как в ворота влетел небесный чиновник и громко объявил его величество небесный император требует повелителя огня незамедлительно прибыть ко двору повинуюсь обгоревший феникс поклонился а затем не выпрямляясь отвесил поклон пожилому небожителю владыка ляо юань прошу вас сопроводите меня они спешно ушли а я стала сидеть посреди огромного зала, над входом в который висела табличка с надписью «Ветви платана». Сноска. Дворец ветвей платана носит такое название, так как в китайской мифологии феникс обитает на дереве утун, другое название которого — платан. Шрифт был угловатый и острый, и мне казалось, что они злобно смотрят на меня. Я встала, отряхнула одежду и вышла за ворота. Неужели это и есть небесные чертоги? Вроде ничего необычного. Единственное, тут повсюду струился густой непроглядный туман. Он делал дорогу едва различимой, и поэтому я шла очень медленно, а то так и упасть можно. Тогда я еще не знала, что небожители предпочитают летать, а пешие прогулки на них нагоняют тоску. Я слышала, что сад во владениях феникса очень большой, вот только растительность в нем оказалась очень уж скудная, всего три вида — бальзамин, огненное дерево и орхидеи. Сноска. Огненное дерево или делоникс королевский. Цветущее дерево семейства бобовых. В саду феникса не просто так растут все перечисленные растения. Дело в том, что в китайском языке в их названиях используется иероглиф «феникс». Весьма посредственно. Я обошла вокруг здания и увидела, что в опавших алых лепестках кто-то шевелился. Я подошла поближе и увидела зверька с огненно-красным мехом. Он свернулся клубочком и тихонечко посапывал. Ушки прижал к голове, одну лапку вытянул. Ох, какой он интересный! Я потрогала лапу зверька. Подушечки такие мягкие. Смотреть на него — одно удовольствие. Но еще приятнее трогать. Поэтому я еще немного потеребила лапку непонятного существа. Откуда-то донесся хлопок, огненно-красный зверек вскочил, и я увидела, что у него несколько хвостов. Присмотревшись, поняла, что это оказывается маленькая красная лисичка. Не успев сосчитать хвосты, услышала еще один громкий хлопок после чего заметила, что пушистая мягкая лапка в мгновение превратилась в изящную руку. Я подняла глаза и встретилась взглядом с юношей в ярко-красном тонком одеянии. Он был прекрасен. Юноша пристально посмотрел на мою руку, а потом внезапно отдернул свою и вздохнул с восхищением. «Ах!» Я прожил так много лет, но все еще вызываю трепет, весьма польщен. Его глаза почему-то наполнились слезами, и он взял меня за руку. «Кому из небожителей ты служишь? Как тебя зовут?» Пришлось немного подумать над ответом. Я не поняла, что еще за трепет, да и выдавать себя за слугу было бы опрометчиво. Вот только, если честно признаюсь небожителю, что я самый обычный низший дух, то опозорюсь. Так что откашлялась и заявила. Я дзиньми, и я не слуга, а всего лишь... что-то вроде полубессмертного. Я ведь совершенствуюсь, чтобы стать бессмертной. Чем не полубессмертие? Ах, я была очень довольна, что придумала такое слово. «Полубессмертный? Кажется, мой послеобеденный сон затянулся, раз в небесном царстве появился новый титул». Держа меня за руку, он величественным взглядом осмотрелся по сторонам. «Разве это не сад Сюйфена? Стало быть, ты — слуга малыша Сюйфена. При скверном характере вкус у него отличный. А у тебя такая интересная внешность?» Договорив, он потрепал меня по щеке. «Я не слуга этого обгорелого феникса, а его спаситель!» Я отскочила в сторону, не скрывая раздражения. «Спаситель!» Его глаза засияли, и он потянул меня за руку, усаживая на землю. «Ну-ка, малыш Дзиньми, расскажи мне. Я очень люблю слушать разные истории». Я пыталась было вырвать руку из цепкой хватки бессмертного лиса, но не вышло, поэтому пришлось поведать ему, что произошло. Этот феникс подпалил где-то свои крылышки и попал в цветочное царство. «Так-так-так, молодой господин попал в беду!» Лис перебил меня и помотал головой. «Затем на него натыкаюсь я. Так-так-так, очаровательно!» Лис снова перебил меня и помотал головой. «И помогаю восстановить энергию Ци». «Так-так-так, какой поворот!» Лис опять перебил меня и помотал головой. Он просыпается и... Я посмотрела на Лиса и увидела, что он, подперев щеку рукой, внимательно меня слушает. Специально повернулась к нему и долго держала зрительный контакт пока в конечном итоге лис не потерял самообладание. «Почему не рассказываешь дальше?» «Жду, пока ты начнешь цокать», — честно ответила я. Усмехнувшись, он снова издал этот звук, и я продолжила. «Затем, чтобы отблагодарить меня, этот обгорелый феникс взял меня с собой в небесное царство». «Так-так-так, именно так появляются первые росточки дружбы», Бессмертный лис многозначительно кивнул и, внезапно хлопнув ладоши, засмеялся и похвалил меня. «История как из романа, как же трогательно!» Пока он хлопал в ладоши, я быстро выдернула руку, которую лис так крепко держал, и понюхала ее. «Э? Почему нет легендарного лисьего запаха?» «Сноска. В китайском языке?» Слово «пот» записывается двумя иероглифами. Первый иероглиф переводится как «лис», а второй — как «запах». Главная героиня знает слово «пот», но из-за значения самих иероглифов думает, что это слово означает «лисий запах». «Как жаль, что ты мальчик! Эх, будь ты девушкой, стала бы прекрасной наложницей для моего кровинушки Сюйфена!» Изрек лис, осмотрев меня с ног до головы. Я снова была сбита с толку. Что еще за наложница? Первый раз слышу такое слово. И разве горелый феникс не назвал меня девушкой? Почему тогда лис говорит, что я мальчик? Впоследствии я поняла, что была одета в мужскую одежду, поэтому лис и ошибся. Пока я была в замешательстве, бессмертный лис с таинственным видом поманил меня к себе малыш Дзинми, давай расскажу кое что по секрету я подошла к нему и он с важным видом прошептал мне на ухо по правде говоря это я придумал и написал словосочетание отблагодарить за добро не знаю почему но со временем первое слово было изменено и фраза потеряла первоначальный смысл. «Все старания впустую». Сноска. В китайском языке словосочетание «отблагодарить за добро» записывается двумя иероглифами. Лис же имеет в виду словосочетание, которое читается и произносится точно так же, но первый иероглиф переводится как «обнять». В тот же миг в руке у бессмертного лиса Появилась ветка, и он стал аккуратно писать на земле среди опавших лепестков огромное-преогромное слово «обнять», при этом говоря, вот оно, правильное слово, «обнять за доброту», означает, что, обнимая человека, мы благодарим его за доброту. Договорив, он тряхнул красными рукавами, выбросил веточку И хихикая, посмотрел на меня. Затем достал из рукава блестящую красную шелковую нить и с воодушевленным видом сказал. «Принимая во внимание, что ты первый человек на небе и на земле, кто вздумал восхищаться мной, я подарю тебе красную нить. Повяжи её на лодыжке Сюйфена, и тогда у вас все будет хорошо, никаких недоразумений». Все несчастья и беды обратятся в удачу. Я только было собиралась взять эту волшебную нить из рук бессмертного лиса, как в воздухе сверкнули разноцветные ослепительные лучи. Присмотревшись, я поняла, что это был тот самый обгоревший феникс, неизвестно когда прилетевший обратно. Он смотрел на нас из-под лобья, стоя в стороне. Бессмертный владыка Юэлао, вы сегодня очень щедры. Сноска. Бессмертный владыка Юэлао, лунный дух, лунный старец. В даосской мифологии божество покровитель брачующихся связывает красной нитью пару, которой суждено быть вместе. Договорив Он приподнял подол парчевого одеяния. На его лодыжке было завязано 5, 6, 7, 10 ярко-красных шелковых нитей. Феникс сорвал их все и вручил бессмертному лису. «Кажется, у вас, бессмертный владыка юэ таких красных нитей в избытке. Тем не менее, не могли бы вы больше не дарить их служанкам из моего дворца». Буду очень признателен». Бессмертный лис сжал ниточки и стал теребить рукав, сокрушенно вздыхая. «Малыш, Фэн так повзрослел. Ему теперь совсем не нужен дядюшка. Раньше, когда ты был еще не оперившимся птенчиком, больше всего тебе нравилось кувыркаться в мотках красной нити у меня во дворце. А сейчас так холодно разговариваешь со мной». «Я очень разочарован и удручён». Лицо Феникса вытянулось, а я решила промолчать. Задумавшись на миг, рассудила, что «малыш Фэн» звучит великолепно. «Ваши слова важны для меня, дядя», — Феникс неохотно поклонился Лису. Я стояла в стороне и молчала. «Говорят же, что молчание — золото», Я посмотрела на бессмертного лиса, чей облик напоминал юношу, затем на феникса, который был выше его на целую голову и отличался величественной яркой внешностью. На вид он казался старше бессмертного лиса. Удивительно, что они дядя и племянник, хотя облик небожителей обманчив. Бессмертный лис взял феникса за руку и подружески произнес мой племянничек такой послушный такой смышленный если всегда будем слушать друг друга то вся семья будет жить дружно и весело затем добавил этот слуга дзинни по моему мнению очень хороший лучше бы тебе хорошо заботиться о нем дзиньми кто это выражение лица феникса оставалось все таким же Да даже если бы его вдруг окутали благовещие облака, то даже тогда он бы оставался таким же угрюмым. Я специально покашляла, давая понять, что «дзиньми» — это я. Феникс невозмутимо посмотрел на меня. «Хм, слог «ми» в твоем имени означает мед? спросил бессмертный лис, снова взяв меня за руку. «Вовсе нет», — ответила я. «Тогда что же?» — искренне заинтересовался лис. «Я уже хотела было ответить, но меня торопливо перебил феникс. Должно быть, ми означает «искать», «разыскивать». Нет, ми в моем имени произошло от «искать пищу». С полной серьезностью поправила его я. Сноска в китайском языке — В словосочетаниях «искать» и «искать еду» есть один и тот же иероглиф «ми», тогда как в слове мед иероглиф другой, но читается и произносится тоже как «ми». Да, иероглиф один и тот же, но смысл же абсолютно разный. «Чудесно, просто чудесно!» — восторгался бессмертный лис. Понять скрытый смысл моего имени довольно нелегко, поэтому я была очень тронута тем, что смогла удовлетворить желание Лиса-небожителя узнать меня получше и проигнорировала недружелюбное выражение лица Феникса. Полубессмертный Дзиньми, сколько лет тебе? Когда день рождения? Где родился? Сколько человек в семье? Феникс, нахмурив брови, кашлянул, тем самым остановив поток вопросов бессмертного лиса. «Я только что прибыл из дворца пурпурных облаков. Слышал, что матушка получила волшебную иглу с большим ушком. Зрение у вас уже не такое хорошее, да и делаете свои красные нити по ночам, поэтому мне кажется, что такая волшебная игла была бы вам очень полезна». Услышав это, Лис мгновенно засветился от радости и даже приподнялся на носочки, чтобы похлопать феникса по плечу. «А малыш Фэнс мышленой гораздо лучше малыша Жунь-Юя. Дядюшка найдёт тебе невесту из хорошей семьи, ха-ха-ха». Сноска «Жунь-Юй» переводится как «блестящий нефрит». «Перед уходом радостный лис сжал мою руку».